Глава двадцать четвертая. Тем временем Салли успел догнать декана Терзалис и торопливо объяснил, что он натворил с симулятором. «Что вы сделали?» — недоверчиво спросила она. «Моя команда ничего не знала», — сказал он. «Это все моя вина. Я сжульничал». Декан Терзалис скрестила крылья летучей мыши на груди. «Я хочу, чтобы завтра вы навсегда покинули это место», — приказала она. «Вы позорите и университет, и свою славную фамилию». «Да, мэм», — смиренно сказал Салли. Внезапно к ним подбежал охранник. «Кто-то проник в дверную лабораторию!» — крикнул он. Декан Терзалис тут же взмыла в воздух и полетела к зданию. Салли посмотрел ей вслед и сразу понял, что это не просто совпадение. «Только не это!» — пробормотал он. «Майк!» Тем временем в лаборатории Майк поставил визгобанку на слоту двери. Он был полон решимости доказать себе и всем остальным, что он может быть страшным. И не с каким-то там поддельным ребенком. а самым настоящим. Снаружи послышались крики охранников лаборатории, но он заблокировал дверь, чтобы они не могли войти. Он повернул ручку двери и спокойно вошел в мир людей. Увидев ребенка в постели, Майк тихо приблизился к цели. Он прошуршал шторой и подкрался к кровати, обдумывая, какую страшилку применить. Почувствовав чье-то присутствие в комнате, ребенок медленно сел и огляделся. Майк подпрыгнул к нему и зарычал. Маленькая девочка посмотрела на него. Все еще не проснувшись до конца, она улыбнулась и сказала, «Какой ты милый!» «Что?» — ошеломленно воскликнул Майк. Затем он услышал чей-то кашель. Майк огляделся и увидел, что в комнате полно кроватей. На стене висела надпись «Лагерь — наша большая семья». Майк недоверчиво прикрыл свой единственный глаз, когда маленькая девочка принялась будить всех своих соседей по комнате. «Мой воображаемый друг тут!» — сказала она взволнованно. «Это забавный маленький зеленый человечек. Майк ахнул, когда дети приблизились к нему. По ту сторону, в мире монстров, декан Терзалис вошла в дверную лабораторию и караулила возле двери, в которую вошел Майк. «Никто не пройдет через эту дверь, пока не прибудет спецслужба». Салли и Кошмары наблюдали со стороны. Салли был готов идти напролом, чтобы спасти Майка, но команда удержала его. «Салли, погоди», — сказал Слизень, — «мы можем помочь». Дон выступил вперед. «Предоставьте это старине Дону Карлтону, мастеру продаж». Дон уверенно подошел к декану. «Простите меня», — сказал он отчетливо, — «сегодня такой прекрасный день! Сколько раз вы спрашивали себя...» Декан терзалис взглянула на него и крикнула. «Схватить его!» Салли съежился, когда охранники набросились на Дона. «Руки за голову, преступник!» — крикнул один из охранников, когда они схватили его. Салли понял, что путь к двери свободен. Краем глаза декан заметила его и закричала. «Салливан, назад! Не смей!» Но было слишком поздно. Мохнатый монстр юркнул в дверь. прежде чем кто-то смог его остановить. Салли осторожно крался через темную комнату, которая теперь была пуста. «Майк! Майк!» — шепотом позвал он. Подняв глаза, он заметил плакат, но Майка нигде не было видно. Затем он услышал голоса за окном и выглянул наружу. Дети столпились вокруг вожатых. Салли слышал, как один из вожатых сказал смотрителю лагеря. «Они утверждают, что это инопланетянин». «Так и есть!» — хором кричали дети. «Мы видели маленького зеленого парня!» Салли заметил фонарики вожатых, поэтому выпрыгнул в раскрытое окно. Когда он побежал в темный лес, пара спасателей заметила его. «Медведь!» — крикнул один из них. «Медведь в лагере!»